Глава 20. На крыльце девчонок встретила вся троица Майерши. Чем-то встревоженные парни, бесцеремонно схватив барышень за руки, потащили их в сторону драконятника, стараясь держаться в тени посаженных у хозяйственных построек кустарников. Из казармы кто-то вышел и направился к драконам. Шипящим шепотом торопливо объясняли они по дороге. Этот кто-то совершенно не пах, а еще на нем был плащ-накидка разведпогранцов. Он размывает силуэт, но, видимо, накопитель разряжен. Полностью этого типа плащ не скрыл. Феликс, самый разговорчивый и импульсивный из братьев, почти захлебывался словами от эмоций, спеша сообщить, к чему такая спешка. «У нас в корпусе такая только у офицера, ведущего строевую подготовку и боевое маневрирование». Он как-то показывал эту штуковину в действии. Они все подотчетны. Принюхиваясь, повел голову Пьер так, что сережки в его ушах зазвенели. Чуть блеснув серебром, В приглушенном сумеречном свете теплого вечера. Очень дорогой артефакт, такой не купишь даже на теневом рынке, поддакнул Ник. Вот мы и заподозрили, не может у курсанта такого быть. А офицеры в казарме не живут, у них отдельное здание за тренировочной площадкой. Там потом рощица идет для отработки маскировки, а за ней как раз два дома, один для офицеров, другой для обслуги. А мы к вашим ящерам не сунемся. Феликс затормозил у приоткрытых ворот драконьего жилища. Это вам они вроде как транспорт, а вот мы вполне можем быть как закуска. Ну их этих драконов. Главное посмотреть осторожно, что там тот типчик делает, а уж мы его потом тут прихватим на выходе. Только осторожно, не геройствуйте. С таким артефактом он точно не простой, а значит опасный. Девушки без предостережений понимали, что дело нечисто. В драконятник они проскользнули как мышки и замерли прислушиваясь, чтобы понять, куда идти. В огромном, как несколько стадионов, помещении, разделенном прочными перегородками хрустели, ворчали, похрапывали в своих вольерах драконы. На девушек отдыхающие ящеры внимания не обращали, поскольку на обеих красовались шевроны курсантов. Кася в последний момент успела подхватить свешалки мундир, подумав, что старенькое домашнее платье не та одежда, в которой стоит выходить наружу. А т как раз и прибежала к подруге поинтересоваться, как на ней сидит новенькая форма, так что шеврон на девушке тоже был. И, похоже, это сыграло им на руку. Не будь у курсанта вранковый артефакта, Взбудораженные звери своим ревом подняли бы на ноги все казармы. А еще это давало понять, что таинственная личность тоже как бы имеет право тут находиться, но вот почему тайком. С плеча ИТ вспорхнул махмыр и, взмыв под потолок, летучей мышью неслышно заскользил под балками крыши. Лемиер прикрыла глаза, мысленно потянувшись за ним, а потом: Быстрее! Бежим! Касю опять цапнули за руку и потащили, маневрируя в широких, но извилистых проходах драконятника. Что он задумал, зачем? Кассандра все еще ничего не понимая, торопливо неслась за подругой. Думать и медлять, похоже, времени не было, да и она уже привыкла доверять Лемиер. Зеленоволоса и намерянка ничего не делала просто так. «Стой, не смей!» Вылетев из-за угла к очередному вольеру, они увидели сгорбившуюся крупную фигуру мужчины, который что-то капал из темной бутылки в большой тазик с сырым мясом и овощами. Неизвестно от их криков вздрогнул и засуетился. Пузырек выпал из его рук на каменную плиту прохода между вольерами и разбился. А сам парень, попытавшись закутаться в маскировочный плащ, чтобы не быть узнанным, неловко повернулся, наступил, запутавшись на полу, и рухнул в приготовленный для дракона корм, испуганно помянув хмырха и всю его родню. Сбежать от наших барышень у него не вышло. «Что ты здесь делаешь? Отвечай!» Подскочившие с двух сторон курсантки нависли над застрявшим кормой в тазике. Перемазанным кровью и облепленным овощным крошевом с младшим. Что-то наливал в еду драконом. Отравить хотел? Говори. Дуры, все испортили. Совсем ненормальные, да? Никого я травить не собирался. Там мой дракон вообще-то. Перекошенное злостью круглое лицо парня смотрело на них снизу вверх. И ничего я вам не скажу, не надейтесь. Да? Чуть вскинув брови, с улыбкой голодной акулы протянула Кассандра с неприязью, смотря на просто чудом пойманного верзилу тогда скажешь командованию, например, про вот эту тряпочку, которой у курсанта быть не может. Она потыкала пальчиком в плащ, который по воле случая спеленал незадачливого курсанта не хуже смирительной рубашки, и, на счастье наших дам, не давал ему подняться, удерживая в унизительной позе скрюченного в кормушке червяка. Так он и не мой, мне дядя дал, и вообще он сам сказал. Начал был оправдываться племянник интенданта, но вдруг вспомнил, что старший родственник, обещая помочь с драконом, строго настрого велел чтобы об этом никто не знал да и плащ одолжил именно для этого и как они меня выследили то эти девки удрученно сетовал о сере про себя дядька жербун разозлится теперь а наверное еще и скажет что я сам он из за меня не будет репутацию портить теперь могут и вовсе отослать из корпуса и мама расстроится опять плакать будет как тогда когда в корпус провожала мать серика обожал и не любил когда она плачет а плакал его матушка в последнее время часто На вопросы сына лишь отговариваясь больной головой до да горькими воспоминаниями об умершем муже, его отце. Слушайся, дядю, говорила она, прячу глаза, не серди его, он брат твоего отца и заботится о нас. Вот великовозрастная детитка и слушалась, как могло. Эй, чего замолчал, а флакон с непонятно, чем тебе тоже дядя дал? Что там было? Его ведь все равно спросят, и мы узнаем. Девичья ладошка с сиреневыми чешуйками подсунула ему под нос осколки, бережно собранные в носовой платок. Они блестели остатками маслянистого содержимого. Курсант Сайледин изо всех сил пытался придумать, как выкрутиться из этой ситуации, а потом плюнул и решил договориться. «Может, если объясню, они и не растреплют всем?» – рассуждал он. «И дядя ничего не узнает. Скажу, разбил пузырек. Я же вечно что-то разбиваю». Как оказалось впоследствии, это было самое умное решение в жизни парня. Объяснял он свой поступок долго и путанно, предварительно раз двадцать сказав, что не хотел никому навредить и попросив никому не рассказывать. Все бы ничего, но только вот участие толстяка-капитана во всем этом выглядело подозрительным. Уж очень он был настойчив, подбивая племянника наладить контакт с драконом таким странным образом, да еще тайком. А ты знал, что у него есть вот такая э, микстурка? Кася с подозрением смотрела на то, как блестит на земляном полу драконетника, совершенно не впитываясь в жижа. Нет, конечно. Глуповато, бесхитростное лицо курсанта Саледина. Доверчиво смотрела на нее снизу вверх. Я про его службу и то, что у него такой же дракон был, и вовсе не знал. Точнее, знал, что он служил раньше на границе, а теперь в корпусе, и все. Мама вообще про него ничего не рассказывала. А потом отец погиб, и он к нам пришел. Ну, помогать начал, наверное. А плащ тоже он дал. И Этея разглядывала тонкую, но прочную ткань. Давай-ка помогу вылезти. Она аккуратно завернула осколки, убрала их в карман и принялась вытаскивать парня из кормушки. И плащ дал. Сказал, со службы остался у него, велел налить моему дракону двадцать капель и сказал, что он будет смирным и послушным. А то шипит на меня все время, а когда летал, то постоянно запихивал мне в голову какое-то черное пятно. Загоны черное, поле черное. Какое-то пятно с красными глазами, жуткое жуткое Я дяде сначала говорить не хотел, думал, сам справлюсь. Парень наконец выпрямился, и девушки невольно отодвинулись от него. Все же о серии соледин был внушительного роста и довольно плотной комплекции. А он что? нетерпеливо поинтересовалась Кася. Говорил парень тоже как-то заторможенно, морщил лоб, вспоминая, как пил чай в комнате интенданта. Так он спросил же, ну а раз спросил, так вроде ей не жаловался, выходит. Юноша снял заляпанный плащ и печально вздохнул. Вот как я теперь его такой верну. Так ты ему прокляксу с глазами, рассказал? Пытаясь вернуть разговор в нужное русло, перебил его сетование Итея. Ну да, думал, он расскажет, как с этим, осере кивнул на вольер, общаться. У него же такой был, может, они какие-то особенные. А он велел вот у слокончика налить и покормить. Сказал, что молодых щитомордах часто посещают видение, и они могут стать буйными. Вот я и, а тут вы. Девушки переглянулись. У Кассандры, как у девочки из детдома, план созрел моментально. Как все повернуть в свою пользу и даже немного заручиться поддержкой этого недотепа? Слушай, а давай договоримся. Стараясь говорить простыми фразами, чтобы этот малохольный уволень понял и запомнил, Медленно начала она. Мы тебя не видели, и ты нас тоже. Ты просто нечаянно запнулся, упал в корм и разбил флакон. Дядя поругает, наверное, но зато не узнает про то, что ты попался. А мы, Саэтея, просто тебе поможем в следующий раз, если вдруг опять соберешься идти приручать своего щитомордого землероя. Ладно? Только дяде больше ничего не говори. Я его глыбой назвал. Искосы, глянув в вольер на темный холмик спящего дракона, застенчиво поделился вдруг Серик. Предложение девушки ему пришлось по душе. Злого жербона он боялся до да дружи в коленках, а тот, если узнает про курсанта, точно выйдет из себя. «А вы мне правда поможете? Я видел, как вы ловко со своими». Парень комкал ценный артефакт с надеждой, смотря то на Касю, то на Лемиер. «И дядя, не скажете? Он считает, что женщинам тут не место, и я не могу с вами общаться, он рассердится». «Да-да, понимаем, не надо злить дядю, будем потихоньку общаться. Это секрет будет». Радуюсь, что все складывается удачно», — закивала в ответ Кася. «Только если что дядя тебе скажет, ты с нами советуйся тихонько. Мы поможем, да, и ты «Конечно. И поможем, и научим чему. А ты нам про дядину науку. Мало ли, чтобы честно было». Чешуйчатая курсантка чуть шевельнула пальцами, и на плечо испуганно замершего парня приземлился ее махмыр. «Не бойся». Она протянула руку, забирая глаза стика с крыльями. «Он такой шалун». «Мы первыми пойдем, а ты приберись тут и тоже иди тихонько, чтобы не заметил никто». Сделав знак Касси, Т. двинулась в сторону выхода из драконятника. «Слушай», — делилась она с подругой, лавируя меж вольеров. «Странно, но он нормальный парень. Только вот что-то с ним тоже не то. Может, семейное? Есть в нем что-то лишнее, а вот что непонятно. Но Махмыр в нем зла не почуял, и гнили душевны тоже. Прямо удивительно. И кто там? Где он?» Майерши неожиданно выскользнув из темноты, с вопросами напугали болтающих девчонок. «Пошли, потом все расскажем. Ловить никого не надо», — отмахнулась Кассандра от суетливых, готовых к решительным действиям каракалов. «Надо подумать и посоветоваться. Вот завтра Кейтс вернется. И еще и осколки прихватила. Может, целителю показать?» И Те вытащила из кармана узелок носового платочка. «Может, поймет, что это за чудо зелье. «И ему, конечно, тоже. Но сначала Кейтсу спросим». Касси считала, что к любым офицерам, включая собственного жениха, соваться без каких-либо доказательств не очень разумно. А вот Мейца Махната как бы своя. С ней поделиться можно, да и ведьма иногда больше сможет узнать, чем все целители со своими лабораториями. Единственное, что сейчас заботило девушку всерьез, это необходимость что-то рассказать братьям Майерша. В том, что эти гуляки-озорники где-нибудь невзначай не проговорятся, она не была уверена, но и промолчать, ничего не сказав поднявшим тревогу двуликим, было нехорошо поэтому сидя на крылечке она помявшись выдала свою версию произошедшего понимаете там один курсант дело такое в общем щекотливое над ним кто то подшутил сказав что если вечером в драконятнике найти драконью какашку в форме цветка то повезет в учебе но вот парень не повелся видать сильно в себе не уверен история была так себе конечно да и т на нее вытаращилась но ничего умнее в голову не пришло мы его убедили что такого не бывает и пообещали никому не рассказывать ха ха «Если бы ты не сказала, что с ним договорилась, я бы поставил на интендантского засерчика», — хохотнул Феликс. «Но над тем вряд ли рискнут так шутить. Может, и дядюшки нажаловаться. И будут шутнички ручками неделю драконьи какахи убирать без лопаты тачек в поисках ромашек и розочек». Правда, Пьер с подозрением поинтересовался ценным плащом, на что получил вполне объяснимый ответ, что армейский артефакт парень, собираясь на учебу, тайком позаимствовал у отца. А когда дома хватится пропажи. Сюда наверняка заявится разгневанный родитель, чтобы всыпать сыночку по первое число. Так что долго гадать, кто этот несчастный, парни не стали, решив, что и так скоро узнают. Безобидные шуточки старших курсов корпуса драконьих летунов были Майерши не сильно интересны. Но их, несомненно, заинтересовало бы выражение лица интенданта, который, отчитав племянника, остался в своем жилище один. Ярость его была настолько сильной, что человеческого в лице не осталось ничего. «С этой девки все началось!» все выходит из под контроля шипел он гневно сжимая кулаки ничего не готово а тут одно за другим мужчина метался по казенному жилью как тигр в клетке дракон этот зачастившее начальство полковник со своей мамашей и двулика ведьма который стоит копнуть чуть глубже заподозрив неладное и все полетит под в хвост годы разработок и планирования паршивые попаданки путают все карты ну ничего вы еще все получите я потерплю Его горящие собственным светом глаза невидяще уставились в окно. Еще немножко. Просто время не пришло пока. Пока не пришло. Сейчас, строя очередной план, он даже не догадывался, что как раз времени-то у него и нет. Маховик судьбы уже отматывает последние мгновения.